Глава 12 Основа виртуальной поэзии. Они втроём шли по тесной улочке Беста-Ривера, морщась от запахов, доносимых редкими, но безжалостными порывами ветра. Город звероловов, говоря прямо, не благоухал и не отличался особой изысканностью ароматов. «Куда прешь, деревенщина?» – рявкнул дородный стражник, закованный в латы, сопровождающий куда-то спешащую карету. Судя по вензелям и золоченым гербам, та принадлежала какому-то герцогу или маркизу, а деревенщина воин назвал никого иного, как Шардона. «Надо бы тебе наряд сменить, командир, а то тебя все за егеря принимают в этих обносках». «В обновках», — поправил его граф. «Недавно купленная еще не значит новая твоя светлость. Вон, дыра на штанах, башмаки-то, выгляди развалятся, а у шляпы уже половина прочности осталась». «Стой!» подал вдруг голос Максимус, который до этого скользил рядом беззвучной тенью. «Вон тот, в красной шляпе! Толкни его!» непись недолго думая, подошел к указанному игроком молодому дворянчику, который о чем-то болтал с миленькой разносчицей горячей еды, ненавязчиво поглаживая ее по бедру. Судя по иконке над головой девушки, ей такое внимание молодого господина явно было приятно, и все могло закончиться весьма горизонтально, но... Но тут вмешался Шардон. Он просто решительным жестом отодвинул разносицу в сторону и обеими руками сильно толкнул щеголя в грудь, отбрасывая его назад. Тот сделал несколько неуверенных шагов назад и упал, усевшись тощим, затянутым в дорогие шелка задом, прямо в лужу. «Ой!» — испуганно вскрикнула девушка. «Да, вообще-то я имел в виду что-то менее навязчивое, вроде случайного легкого толчка плечом» пробормотал Максимус, подскакивая графу, который спокойно стоял и ждал дальнейших указаний. «Ты сказал, толкни!» «Проехали, мой косяк!» Телохранитель махнул рукой, перехватывая перчатку, которую швырнул в лицо Шардону обиженной непись. «Дуэль!» Орал тип в красной шляпе. «Ага!» Довольно осклабился игрок, когда ему пришло сообщение о вызове на поединок чести. «Деремся до смерти или пока ты мамку на помощь звать не начнешь?» Правда, дворянином он не был, так что часть правил в приведенном списке была вычеркнута. «Вообще-то я имел в виду он того, неуклюжего господина!» Дворянин, тоже оказавшийся графом, уже поднялся и даже отряхнулся. «Знаю, но сперва тебе придется драться со мной. Я тебя убью, а через 24 часа, если ты, конечно, вспомнишь об этом инциденте, то сможешь нас отыскать и вызвать моего нанимателя на поединок. Или не сможешь». И он демонстративно помахал перчаткой. «Я отзываю свой вызов!» — опустив голову, пробормотал зачинщик. «На первый раз прощаю!» Бессмертный подтвердил отмену, и перчатка в его руке медленно растворилась, оставив после себя легкую дымку спецэффекта. Максимус повернулся к Шардону. «Теперь ты понял, как я буду тебя защищать от подобного рода неприятностей?» «А если бы он не отказался?» «То не продержался бы и минуты. Слабоват против меня!» Допустим, нам встретится более серьезный противник, который окажется тебе не по зубам. Пока он будет пытаться меня убивать, ты скроешься в каком-нибудь месте, где запрещены дуэли. А я сразу как воскресну тебя найду, только из группы меня не выкидывай». «Толково», — оценил Угрюмый. Впрочем, на пути к городской библиотеке с ними ничего такого не случилось. Добрались без приключений, если только не считать пары попыток карманной кражи, которую и сам Шардон с легкостью сумел пресечь. Сказывалось его криминальное прошлое. Это заметил и Максимус, оценив умение своего нанимателя, но комментировать не стал. На входе графу пришлось заплатить взнос за всех троих, чтобы получить доступ к общему разделу на сутки. Этого им должно было хватить, потому что, по словам Архивариуса, почти все образцы современной и старинной поэзии можно найти в этом зале. Там они разбрелись по лабиринту знаний, и каждый искал что-то полезное для себя. Шардон переходил от шкафа к шкафу, от стола к столу по какой-то лишь ему ведомой системе и периодически демонстрировал эмоцию недовольства. «Ничего не понимаю», — бурчал он. «Это или наследие классики мировой литературы, или неуклюжие переделки неизвестного авторства, если не считать творений герцога-шерманьяка». Граф указал на целых два шкафа книг, забитых стихами его будущего оппонента. «И что там? Арслан и Любава. «Сказочная поэма о любви и рыцарях». «Эм, погоди», — Максимус задумался. «Уж не Руслан и Людмила ли это? Где у лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над убитом?» «Ха! Только у синяя моря клен зеленый, мифрила цепь над убитом, и днем и ночью сфинкс-ученый все ходит по цепи кругом», — продекламировал Угрюмый. «Сильная вещь!» «Ты что, поклонник творчества шерманьяка?» — удивился наемник. «Да нет, у братвы оно за считалочку ходило», — смутился бывший разбойник. «Так-то я даже грамоте обучу не был, пока его светлость меня в капитана не заделал. При нашей работе эта ваша грамота ни к чему была». «Тогда как вы магические свитки делили, если никто читать не умел?» — заинтересовался Шардон. «Ну, почему никто? Атаман умел, носатый, три кармана. А что до свитков, так это же магия. С ней разобраться, ума большого не надо». Чем сильнее пальцы сжет, тем дороже и опаснее. Ну и название уж всякий прочитать сможет, там закорючки нехитрые. Пометка. Угрюмый рассказал, что разбойники мощь и ценность магических свитков определяли на ощупь по силе магического жжения. Степень совпадения измененных текстов с оригиналом от 40 до 80%. Где-то на уровне замены нескольких слов на синонимы и аналоги, а где-то целые куски переписаны. Продолжал возмущаться Шардон. Есть и уникальные произведения, но там и ритм не выдержан, и рифмы плохо подобраны, и слова незнакомые. Вот, например, «Ведьмы», «Ведуньи» и «Ведьмаки». Это какой-то биографический труд с рифмованными вставками, которые вообще едва ли можно назвать стихами. И как монеты могут быть чеканными? Они же просто снимаются со счета в золотом эквиваленте и точно так же переводятся на него. Их никто не чеканит. «Ха, дай-ка сюда», — вырвал у него книгу Максимус. «Конечно, это не стихи, это песня!» «Та самая?» — удивился Угрюмый. «Не знаю, какой-то Нэтан Фликс в авторах указан. Вы что, оба знаете ее?» «Странно, что ты не слыхал, командир. Как-никак, бывший трактирщик. Ща изображу». В руках начальника стражи появилась лютня. Он прокашлялся, толстые пальцы умело прошлись по струнам и Угрюмый хрипло заорал. «Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой, о-о-о-о! Ведьмаку заплатите, зачтется все это -э -э вам!» Граф с недоумением посмотрел на горланищего министра и подпевающего ему игрока, пожал плечами и вернулся к книгам.